переоборудовала дом, устроив в нем несколько квартир, чтобы обеспечить себе доход на закате жизни. Три квартиры я сдаю, а в четвертой живу сама. И добавила, что всегда извещает жильцов о наличии у нее запасных ключей от каждой квартиры. Она давно обнаружила, что возможные неожиданные визиты владельца побуждают их поддерживать хоть какой-то порядок в квартирах. Однако, — заключила она, — все с той же сердечной улыбкой, опуская Барбару с небес на землю, я не смогу впустить вас туда. — Не сможете? — Боюсь, я злоупотребила бы доверием жильцов, если бы пустила вас туда без разрешения Силлы. — Надеюсь, вы меня понимаете. — Проклятие, — подумала Барбара. Она спросила, когда обычно возвращается домой Силла Томпсон. — О, совершенно по-разному, — сообщила миссис Бэйден. — Разумнее всего будет сходить на Портслейт Роуд... и договориться с силой, пока она творит там свои картины. И, кстати, не удастся ли миссис Бейден уговорить Констебля попробовать перед уходом ломтик лимонного кекса? Некоторые кулинары любят готовить только ради того, чтобы кто-то отведал их выпечку. Что ж, решила Барбара, кекс составит приятную компанию шоколадному пончику, и раз уж приходится отложить осмотр квартиры Терри Коула... то можно также отложить на денек начало своей личной диетической программы, отменяющей употребление в пищу жирного и сладкого. Миссис Бейден просияла, получив согласие от Барбары, и отрезала ей кусок кекса, достойный здоровенного викинга. Когда Барбара смело атаковала его, старушка разлилась потоком той милой болтовни, искусством которой превосходно владеет ее поколение. В этом потоке самородками посверкивали упоминания о Терри Коуле. Из этого монолога Барбара выловила, что Терри был фантазером и не совсем реально, на взгляд, миссис бейден оценивал свое художественное дарование. Ему хотелось открыть галерею. Но, милочка, мысль о том, что кто-то захочет купить его произведения как, впрочем, и шедевры его приятелей. Хотя, с другой стороны, что может понимать старуха в современном искусстве? «Его мать сказала, что он работал над большим заказом», — вставила Барбара. «Он не упоминал вам о нем?» «Дорогая, он говорил о неком грандиозном проекте». «Но реального проекта не было?» «Я так не говорила», — поспешно уточнила старушка. «Я полагаю, что в его уме он действительно существовал. В его уме? Вы хотите сказать, что у него были бредовые идеи?» «Нет, скорее, излишний энтузиазм». Погрузившись в задумчивость, миссис Бейден собирала на зубцы вилочки крошки кекса. Ее следующие слова прозвучали нерешительно. «Ведь не принято плохо говорить о покойных». Барбара попыталась успокоить ее. «Вы любите его?» «Любили, это очевидно. И к тому же вы лишь хотите помочь нам?» «Он был таким добрым мальчиком. Его расстраивало, что он мало чем может порадовать своих друзей и родственников». «Вряд ли кто-то скажет вам о нем что-то другое, но...» — ободряюще произнесла Барбара. «Но иногда, отчаянно, стремясь к успеху, молодые люди начинают ловчить. Они пытаются отыскать наиболее короткие и прямые пути для достижения желанной цели». Барбара ухватилась за последние слова. «Вы говорите о галерее, которую он хотел открыть?» «О галерее? Нет». «Я говорю о высоком положении в обществе», — возразила миссис Бейден. «Ему хотелось приобрести авторитет, милочка. Больше, чем денег или богатства, ему хотелось утвердить свое положение в этом мире». «Но положение нужно заслужить, вы согласны, констебль?» Она положила вилочку рядом с тарелкой и опустила руки на колени,